краем глаза. Автор Максим Далин. Что ты, милая, смотришь из-коса? Из песенки популярной в советское время. Вообще-то я торопилась, но не слишком. Зима в этом году выдалась. Нет, я бы не сказала, что совсем противно. Я не люблю мёрзнуть. Мне нравится, когда температура не опускается ниже нуля. Но сочетание нашей полярной ночи, которая начинается ещё днём, чёрной раскишей земли и цветных мигающих гирлянд на ветках голых деревьев вызывает не праздничное предновогоднее настроение, а тоску смертную. Поэтому приходится посильно создавать Новый год дома. Ёлочка, пироги... подарок зайчику от Деда Мороза. Вымечтанный набор Лего. Удивительная машина, управляемая удивительными существами, чем-то похожими на египетских богов. Надеюсь, зайчик его не нашёл, а то он ведь хитрый, не по годам. Впрочем, даже если он уже вычислил, что ему Дед Мороз принесёт, игру он портить не будет, и нам с Лёвушкой ничего не скажет. Будет подыгрывать «Сказку себе делать. Я точно знаю, что в прошлом году он нашёл наш подарок. Сборную подводную станцию. Зайчик обожает конструкторы». Но радостно кричал, показывая на конденсационный след самолёта. «Мамочка, смотри, смотри, след от санок с оленями. Дед Мороз уже проехал». «Интересное создание, Зайчик». В душе поэта, философа и философ, играть больше всего любит, сооружая сложные механизмы. По человеку шести лет тот роду ещё нельзя определить технарь он или гуманитарий по натуре. Но сын он в основном мой, не Лёвушкин. Это понятно уже сейчас. С Лёвушкой он откровенн не чёт куда реже. Подарок для Лёвушки лежал у меня в пакете, завёрнутый в грубейшую обёрточную бумагу. как кусок колбасы из гастронома, чтобы при беглом взгляде на свёрток никто не догадался о его содержимом. Особенно сам Лёвушка. Ему тоже Дед Мороз под ёлочку подарочек положит. Отличный фотоаппарат. Я ничего не смыслю в этой технике, но меня основательно консультировали ребята из нашей фирмы, и я уверен, что этот фотик хорош. Не просто Лёвушкина мечта. Нам всем пригодится летом. Я шла по тёмному двору, думала о нашем будущем прекрасном отпуске, и вдруг услышала из темноты: "Тоська, куда лапищами всё вывозила холера?" Произнести слово "холера" с такой сдержанной светлой нежностью мог лишь один человек на свете. Я присмотрелась к тёмным силуэтам в сгущающихся сумерках. Большой мужик и маленький, суетящийся у его ног комочек. «Сваат?» – окликнула тихонько. «Ты что ли?» Мужик будто только и ждал моих слов. Тут же, в три громадных шага, оказался на пешеходной дорожке рядом со мной. Теперь нас с ним ярко освещал жёлтый фонарь. Феличек, ничего себе, сколько лет, много лет. Сколько же лет мы не виделись? 20. Я не любительница всевозможных ностальгических торжеств. Все часки встречи школьных друзей меня раздражают. Даже аккаунта в Одноклассниках у меня нет. Впрочем, социальные сети меня раздражают тоже. Так что Жору засватия я не видела с выпускного. И изменился. Прочерм. Я-то, наверное, тоже. Офигеть, какая ты стала филечка, сказал Жора со странной интонацией. Я не поняла, удивлённый или восхищённый. Тушка, не лезь к филе, испачкаешь все лапы в говне, пардон. И какая же я сорвалась с языка. Шикарная и благополучная женщина, констатировал свад. Он поднял с земли собачку по имени Туська, крохотного пулделя из тех, что называют фруктовыми, потому что ростом с грушу. Достал из кармана пачку бумажных салфеток, вытащил пару и принялся обтирать собачьи лапки. Пошарил взглядом в поисках урны. Не найдя, завернул грязные салфетки в чистую и сунул обратно в карман. Я, значит, шикарная и благополучная женщина. А свод ни в никаком случае не подходит под определение шикарный, благополучный мужчина. Как это странно. Я предполагала, что 90-е не прошли даром нашему классу. Я знаю, что в 90-е умерли двое наших одноклассников, живших в моём дворе, и оба дурной смертью. Андрюша Хорян был застрелен, говорят, конкурентом по бизнесу. Славик Мичаев спился и повесился. Моя школьная подружка, невесомый ангел Верочка, умерла от цирроза печени в 32 года, превратившись перед смертью в ночной кошмар, в живой скелет. Я не питала иллюзий, но меня почему-то сильно удивил свад. Лицом он мне показалось почти не изменился. Постарел, но не изменился. Так бывает. В школе Сват напоминал мне Сэма Гэмджи перед тем, как отправиться в далёкое странствие. Книжного, конечно, не киношного. Сейчас он был похож на Сэма Гэмджи, видевшего, как к уродру и нос слетели орлы. Мой Лёвушка показался бы младше Жоры лет на пять, хотя и знала, что Лёва старше на пять лет. У Свата было уставшее и какое-то отчаянное лицо. прицеливающийся взгляд, морщины и синяки под глазами. Чёлка посидела. Одежда соответствовала лицу. Сватно носил теперь варварскую кожаную куртку, потрескавшуюся на сгибах, но без износа, вместо из толстенькой шкуры какого-то дикого зверя, вроде мамонта, надёжную, как бронежилет, а к ней камуфляжные штаны и тяжёлые ботинки. Тем удивительнее была знакомая манера улыбаться. Люди, которых жизнь скручивает в бараний рог, обычно легко отучаются улыбаться. Тем более так лучезарно. И ещё этот крохотный пудель жена подарила, пояснил сват, поймав мой взгляд. На женатого он был категорически не похож. «Перед тем, как уйти», — пояснил он снова, — Его манера точно отвечать на вопрос, который ещё не успел задать собеседник, тоже не изменилась со школьных времён. В этот миг я почти пожалел, что окликнуло его. Но Суват снова ответил на мои мысли. «Ты ведь не думаешь, что я буду по старой дружбе клеить замужнюю женщину?» и усмехнулся всепонимающе. У меня появилось странное и довольно неприятное чувство – Когда человека видят насквозь, он испытывает дискомфорт. Сват смотрел на меня и видел насквозь. "Рассматриваешь меня как Шерлок Холмс", хихикнула я, боясь, получилось довольно нервно. "Ну и что, мистер Сыщик, говорит ваш метод?" Сват снова улыбнулся. Собачка сунула узенькую мордочку ему в кулак. Рука Свата казалась огромной рядом с собачьей головёнкой. Мой метод, мэм, сказал Жора Шерлок Холмсовским тоном, сделанным под Ливанова. Говорит, что вы благополучны, здоровы, замужем, имеете детей. Впрочем, ребёнка, вероятно. Получили высшее образование, экономическое, если не ошибаюсь. Служите в преуспевающей компании, мэм. В настоящий момент ходили куда-то недалеко и визит нужно скрыть от мужа. Ну, не к любовнику, очевидно. Чёрт возьми, как выполыла я, как приличный доктор Ватсон. Твой внешний вид, Филичка. Шубка, обручальное кольцо и серьёжки с маленькими, по-моему, бриллиантиками. То он для домохозяйки слишком уверенный. Деловая женщина, очень уравновешенная. Пакеты из магазина, но не попросила мужа на авто подкинуть, хоть время позднее уже. Вывод скрываешь, но не особо. Подарок что ли ему искала? Угадал? Почти всё, сказала я. Кроме экономического образования. Психологическое. Один чёрт кивнул Сват. Не шугайся. Про деформацию. А кто ты по профессии, Жора? спросила я, почему-то снижая тон. Сват вроде бы собирался поступать на исторический, но кабинетным учёным он не выглядел никак. Опер, сказал сват кратко. Мент вырвался у меня. Это был шок. Мент согласился с сватом. Это мент так не вязалось со сватом, что не укладывалось у меня в голове. Быть может, я осужу по сериалам или сенсационным новостям, но мне казалось, что ничто хорошее не может ужиться в современной полиции, прибежище человеческого хлама, от бандитов недалеко ушли. Я не смогла сказать это свату. Было неловко. У людей могут оказаться чудовищные жизненные обстоятельства. В конце концов, моя несчастная покойная подруга Верочка, ну, девочка в школе крайне целомодренная, брезгавшая даже конфетами с ликёром и очень красивая, кончила жизнь в качестве не проститутки даже, а просто шалавы, страшной доровой подоскухи для пинчух. «А цирроз говорит сам за себя». Я молча смотрела на Жору, и вид у меня, вероятно, был сострадательный. «Подзовём-ка её и расспросим, как дошла ты до жизни такой?» – рассмеялся Сват. «Тебя можно читать как книгу. Никогда не совершай ничего противоправного, Филя. Обмануть следака не сможешь, как специалист тебе говорю». Собачка у него на руках, по-видимому, озябла, начала мелко трястись, и он сунул её за пазуху. Я невольно задумалась, не носит ли сват с собой пистолета. «Ты ведь не расскажешь?» – спросила я. В действительности мне, пожалуй, было интересно, но не настолько, чтобы пытать своего школьного приятеля, в которого я слегка влюбилась в восьмом классе. И ещё... не боялась услышать что-нибудь ужасное. Нет тебе сострадания ни встретить, ни щиты, ни счастья, дочь, пафосно процитировал свад. Давай я тебя провожу, Филичка. Раз уж мы всё равно встретились, если хочешь, расскажу по дороге. Не хочу, сказала я. Может, тебя увидит, вопросов не оберёшься. Вообще-то его не должно быть дома, но мало ли. «В общем, не хочу. Если тянет поговорить, пойдём кофе выпьем в кафешку, вон, через двор». Мне уже отчаянно не хотелось разговаривать со Сватом. Но теперь захотелось ему, и я поняла по глазам и изменившемуся тону. Мне это не понравилось. Я только надеялась, что Свату не придёт в голову за мной волочиться или что-то в этом роде. «Пойдём», — сказал Жора. Погреемся с Тульской, кафе кофе и квим. Мы зашли в маленькую кафешку. В доме напротив продали первый этаж под магазинчики в шаговой доступности. Кафешку устроили в угловой парадной, в переделанной квартирке. Крохотная живопырочка. В одной комнате размещается стойчка, а собственно зал в другой комнате, куда еле-еле втиснулись два столика. Посетителей, кроме нас, не было. Молотым кофе всё пропахло насквозь. Я взяла кофе латте, довольно сносный в этой забегаловке. Сват чашку эспрессо и неожиданную песочную полоску. Мы ушли в якобы зал и уселись на дизайнерского вида, отчаянно неудобные стулья. "Не думала, что ты любишь сладкое", сказала я. "Тушка любит", сват расстегнул куртку и сонул кусочек полоски в высунувшееся любопытное рыльце. Полоска моментально исчезла вместе с рыльцем. "Она тебе там накрошит", сказала я машинально. Фигня, пуст. Я ей дома не даю, много вредно. Но тут пусть. Я смотрела, как сват кормит собачку пирожным и думала, что от него ушла жена. А почему ты не забрала своего гламурного комнатного пуделя? Как вообще у свата могла быть жена, державшая гламурную собачку, хоть и не самую модную? И почему он не сплавил эту собачку первым же подвернувшимся знакомым? Хорошо, что эти мысли он не прочёл, занятый пирожным и собачонкой, чтобы он не успел до них докопаться, я торопливо спросила. А ты после армии в ментовку пошёл, а? Не, после универа, после юрфака. Я чуть не подавилась кофе. Ты, ага, сват отломил ещё кусочек полоски, и собачка ловко его выхватила. Хотел быть адвокатом, а работал следаком. Но потом выяснил, что мне надо быть опером на земле. Тут от меня пользы больше. Обстоятельства такие вышли, выяснилось. Знаешь, сват сказал я: "Ты псих". Ага, он отхлебнул кофе. Вот, и Лиза говорила. А уж родня моя просто на стенки кидалась. Я настоял жёстко. С Лизой надо было помягче, не рассчитал. Зачем? Сват задумался. Его куртка шевелилась на животе, и я поняла, что собачка наелась и теперь крутится, устраиваясь поудобнее, чтобы заснуть. "Своё имя", не сказал, проговорил сват медленно. Елиза только мне сказала. Им просто знать было не надо. А вот тебе скажу. За что такое доверие? я изрядно опешила. Это не доверие, сказал Сав от грустно. Это как газовый баллончик в сумочке. Может, неожиданно пригодится. Причём скоро. А может и нет. Хорошо бы, чтобы не пригодился, но Бывают обстоятельства, понимаешь? Не понимаю. Сват отставил чашку и вытащил пачку сигарет. Как думаешь, здесь курить можно? Пепельницы нет. Сунул пачку назад и принялся щёлкать зажигалкой. Так вот, ты, конечно, в курсе, Филя, что в нашем деле человек довольно быстро узнаёт, как фигово устроен белый свет. К нашему возрасту, сказала я. Об этом не в курсе только кунченые идиоты. Нет, гражданские о некоторых вещах понятия не имеют. Да что гражданские? Даже большинство наших. Есть крайне мало людей, которые хорошо шарят, что к чему. И по кабинетам эти люди не сидят. Обычно им удаётся друг друга найти, они делятся инфо и, ну, делают что могут. Что делает? Сват перестал щёлкать и посмотрел на меня. Никто из мужчин меня так не облучал. Его взгляд проникал до костей, как рентгеновский луч. Попробуй усвоить несколько вещей, которые тяжело усваиваются, Филичка, сказал он, и по моей спине поползла холодная струйка. Вещь первая. Люди Конечно, твари. Но на свете мне самые страшные. Самые страшные на свете малярийные комары, сказала я и попыталась улыбнуться. Малярия это просто, кивнул свад. Это всем понятно. К тому же, кажется, лечится. Вдобавок в наших краях такие комары не водятся, а кое-какие другие твари водятся. Одна из них водится буквально тут, рядом где-то. Поэтому сейчас с тобой и разговариваю, чтобы ты знала, что делать в случае чего. Что за тварь, спросила я. Мне было изрядно не по себе. Начнём мы издалека, сказал сват, снова вытаскивая пачку сигарет. И ему хотелось курить, и не хотелось вытаскивать меня из кафе раньше, чем я допью. А мне не хотелось выходить и потакать вредным привычкам. Я сделала вид, что ничего не замечаю. Так вот, сказал он, крутя пачку в руках. Люди друг друга убивают, причём делают это довольно часто. Да но, удивилась я. Сват продолжил. Обычно люди убивают друг друга из корысти и на почве неприязненных отношений. Смысл ясен. Беле гроссорились, один пёрнул другого ножиком, которым только что колбаску резали. Это самое обыденное, бытовухо. Он и лей постоянно. Также он и лей постоянно, как убийство из-за бабок или из-за власти. Тут бывает и изобретательнее, но всё равно очень понятно, очень отиозно. Улавливаешь? Нет, ладно. Дальше. ради сокрытия следов преступления мочат свидетелей, насилуют какую-нибудь несчастную бабу и душат, чтобы не сболтнула. Это тоже понятно. Мотив понятен. Относительно понятен мотив даже у большинства сексуальных маньяков. Но есть кое-что непонятное. Твари. Как это совд был ужасно серьёзен? А мне было очень неловко сидеть с ним в кафе накануне Нового года и слушать странные и принципиально непраздничные разговоры об убийствах. Иногда ты влетаешь на серию, которая не объясняется ничем нормальным, сказал свад, хмурясь. Не неприязнью, не корыстью, не властью, не страхом, не сексом. Зато от неё тянет безумием. И жмур всегда смотрится ужасно. Они любят либо убивать особенно болезненно, либо потом делать что-нибудь странное с телом. И им в сущности всё равно. Мужчину, женщину, хорошенькую, страшную, молодую, старую. Чаще мочат женщин или детей, но это потому, что им проще ловить тех, кто послабее. Они сами не сильнее людей. Не намного, во всяком случае. Мне уже очень хотелось уйти. Ты о маньяках говоришь, я о тварях говорю, сказал свад с бесконечным привычным терпением. Слушай, Жора, сказала я. В конце концов, я же психолог. Какой что в этом смысле, хоть и не занималась такой кошмарной психиатрией, о сексуальных маньяках, Феличек, перебил меня свад негромко, но очень весомо. сексуальные маньяки люди в подавляющем большинстве мужчины, чаще всего средних лет, страшно неуверенные в себе, закомплексованные в стельку, замурзанные, забитые чмыри, ненавидящие весь род людской и боящиеся людей, или только тёта. Как-то так. Среди них обычно нет ни женщин, ни маленьких мальчиков и девочек. и ведут они себя довольно стереотипно, по-человечески. «У тебя такой вид, будто есть некие нечеловеческие существа». Сват кивнул. Мне стало страшно. «Жора», — сказала я тихо, — «прости, но мне кажется...» «Слушай, Жор, мне пора». «Решила, что я не просто психа, целый параноик», — рассмеялся Сват. «Огорчу». Нормальные. Наш суд мят скрывал одного такого, так что никаких сомнений. Камуфляж он их сгуба внешне. И кто они такие? Никто из нас не знает. Инопланетяне, нечестили, какие-то хищные твари. Я без малейшего представления, в общем. И в нормальном состоянии чертовски человекообразные. Этого просто не может быть, сказала я твёрдо. потому что не вписывается в твою картину мира, Феличек. Прости, что я тебе об этом рассказываю. Я не должен вообще-то, но понимаешь, тварю уже пару месяцев как орудую в вашем районе. Поэтому я тут и прогуливаю туску. Живу-то я теперь за Виадуком, идти отсюда минут 40. Ты выслеживаешь маньяка в нашем дворе, поразилась я. Мне хотелось думать, что я разговариваю с безумцем, но суд был совершенно не похож ни только на сумасшедшего, но и не на одного из классических бредивших на его модных фантазёров. Он был собран, целеустремлён, чётко выражал мысли, и его взгляд проникал до дна души. Но будь он ненормальным, мне не было бы так страшно. Не то, чтобы вы слеживаю, сват отправил в рот маленький кусочек полоски, на которую собачке уже не хватило духа. И не то, чтобы маньяка. Просто, ну, как тебе сказать? У меня в отделе самое сильное чутьё. И это чутьё, в общем, повело меня сюда. А тут ты. Может, и совпадение, конечно. Ты что, экстрасенсат, сказала я, улыбаясь. Мне всё время хотелось разрядить обстановку. В ментовке это бывает часто. Кивнул сват, не обидевшись и не удивившись. Мне рассказал один дедок, важняк, ещё когда я работал в прокуратуре. Расколол меня. У самого дар, как у Гэндальфа. Сказки ты рассказываешь. Сват поднял взгляд, и я содрогнулась. И его прозрачные глаза, полные смертельной усталости и тоски, излучали жутковатую радиацию. Мне казалось, что глядя на меня, Сват видит не только мой собственный скелет, но и все скелеты в моём шкафу. "Феличечка", сказал он нежно. Как бы я хотел, чтобы это было сказками. А, мы и заболтались. Тебе домой пора, а мне курить хочется зверски. Ты ведь допила? Сейчас пойдём. Я вижу, ты насторожилась, собралась. Теперь будешь ходить опасно. Можно приступать к главному. Ты должна знать, как в случае чего распознать тварь, если вдруг увидишь Беги, зови людей, кричи пожар или что-то такое. Швырни в неё чем-нибудь, не стесняйся. Если ошибёшься, извинишься в конце концов. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Ну и как? спросила я, не вставая со стула, стараясь говорить скептически, но вышла испуганно. Смотри на любого подозрительного человека краем глаза. Сказал сват серьёзно. «Боковым зрением. Не в фокусе, понимаешь?» «Старая примета. Боковым зрением видна истинная суть оборотня. Работает». «Фу ты!» – вздохнула я. «Не смеши меня, сват. Это иллюзия. Боковым зрением, особенно если ты устал, любое лицо превращается в монстра. Знаменитый эффект». «Психолог!» – протянул сват с усмешкой. «Ты сама-то пробовала!» Я улыбнулась, пожал плечами. Ну, попробуй, предложил сват и принял живописную позу. Посмотри на меня. Когда насмотришься, на барменшу посмотри. И на мужа ты, полагаю, постоянно смотришь исскоса. Часто тебе кажется, что ты видишь тварь. Я улыбаюсь, чтобы он понял, я принимаю игру. Наполовину отвернулась и взглянула на свата краем глаза. потом попробовала взглянуть с другой стороны. И ещё. Сват, как сват. Иллюзия, о которой мне приходилось читать, почему-то не работала. Ты постоянно смотришь на кого-то боковым зрением, продолжал сват. В транспорте, на работе, в магазине и часто монстров наблюдала. Он был абсолютно убеждён. Я решила, что лучше не спорить, иначе мы никогда не закончим этот дурацкий разговор. «Ладно», – сказала я, – «убедил. Буду смотреть искоса на любого сомнительного мужика». «На любого сомнительного человека», – поправил сват. «Ну, – рассмеялась я. В женщинах я редко сомневаюсь. Мне только один раз казалось, что женщина хочет меня убить, когда кадровичка требовала какую-то справку, а я забыл ей принести. Она превращалась в монстра даже под прямым зрением». Если ты ещё жива, с Кадравичкой всё в порядке, сказал свад. Когда тварь хочет убить, она не откладывает дела в долгий ящик. Но бывают они любого пола и любого возраста. Имею в виду, я видел тварь, замаскированную под шестиклассницу. Меня вдруг молнией ударила ужасная мысль. Ты её не убил случайно, с вздохнул. Убить её было бы очень здорово, сказал он серьёзно и печально. Но у нас нет полномочий. Иногда удаётся, но конкретно в том случае не вышло. Ты хочешь сказать, и я как-то сразу осекла, что ты посмотрел на девочку боковым зрением, увидел монстра и Сват кивнул. «Ага, и это мне всё объяснило. Иначе тяжело понять, почему психически нормальная, как утверждает семья и школа, 12-летняя девочка прекрасным летним днём знакомится на улице с ровесницей, идёт с ней к строительному котловану, полному воды». топит её в этом котловане, а потом вбивает ей в череп обрезки стального прутка, пользуясь куском кирпича как молотком. Что-то внутри моей головы переключилось. Щокнула некая реле, заставляя воспринять рассказ свата как газетную сводку. Выключило воображение как раз вовремя. Это помогло мне мыслить логически. На её родители тоже монстры или как? Нет, сказал свад. Обычные люди. Они сами были в ужасе. Я этого тоже не понимаю. Может, тоары подменяют человеческих детей? Или она съела настоящую девочку? Сама она не девочка, конечно. И не двенадцатилетняя. Это видимость. Уйти уже очень хотелось. Но я чувствовала дикую смесь ужаса, недоверия и мучительного любопытства. Бывает такое дурное любопытство, об удовлетворении которого потом жалеешь. Первый раз такое любопытство накатило лично на меня, когда в начальной школе я пошла смотреть на кошку, попавшую под трамвай. За эти дурные импульсы всегда расплачиваешься ночными кошмарами. Но ведь всегда тянет. А куда она делась, спросила я, жалея, что спрашиваю. Девочка её забрали, сказал свад. Мне это не нравится, но это уже выше наших полномочий. Я подумала о таинственных спецслужбах, о жутких тварях, которых изучают в каких-то засекреченных местах с непреснёнными и быть может зловещими целями. Но тут у Свата чирикнул мобильник. Не зазвонил, а, похоже, пришла смс-ка. И это чириканье как-то развеяло морок. Сват рассеянно взглянул на дисплей мобильника и встал. Встала и я. «Я тебя всё-таки провожу», – сказал Сват. «На всякий случай». «Нет уж, спасибо. Мне уже страшно хотелось от него отделаться». Он действовал на меня как цыганка с вокзала, гипнотически. Я хотела стряхнуть этот магнетизм как можно скорее. Кошмаров было многовато, но они странным образом связывались не столько с монстрами, вряд ли существующими в природе, сколько с осватом. В тот момент я была уверена, что всё пойдёт спокойно, как прежде. Стоит мне расстаться с моим бывшим одноклассником, человека удивительной судьбы и редкостных способностей припахивала эта психиатрия, а не фантастическим романом. Шизофреники бывает на диво убедительны. Я одна пойду, сказала я. Тут хоть бы на 3 минуты. Мужу позвони, сказал сват. На миг я почти обиделась, но тут же поняла, что говорит он здраво. Я позвонила Лёвушке. Слушай, солнышко, сказала я, как только услышала его приветик в трубке. А встреть меня во двореть темно что-то. А ты где? спросил Лёвушка встревожено. Около дома, а я только из офиса вышел. Буду минут через 20, только только если в пробке не застряну. А, да ты не нервничай, сказала я тут же. Не это я капризничаю. Я у подъезда стою. Я думала, ты дома. Приезжай скорее, будем ужинать. Лёвушка промурлыкал что-то ласковое и дал отбой. Мы с сватом вышли из кафешки. Заморосил дождь, хмурые тени напоминала октябрь, а не декабрь. "А больше некому тебя встретить", спросил сват. Мама, сидевшая с зайчиком, явно отпадала. Не хватало ещё, чтобы она увидела меня в обществе свата. Моя мама не из тактичных. Ладно, всё, сказала я в манере школьницы-динамщицы. Я побежала, а то мы оба намокнем. Твой монстр, кто бы он ни был, уже телевизор смотрит в такую-то погоду. Ни одно живое существо в такую мокрень по доброй воле не выползет. Чмоки-чмоки. Была рада повидаться. Желаю успехов в работе и в личной жизни. А, «Ага», сказал свад. И это, ага, закрыло все скобки. Какой кто из моих одноклассников мёртв, а какой кто, видимо, в те же 90-е сошёл с ума. И вот теперь рассказывает, как был ментом, как ловил агрессивных инопланетян, как работает давно почивший в бозе КГБ. Он суата, глаза психо, очень обаятельного маньяка. А я тут думал, откуда эта сверхчеловеческая проницательность. Заскочив в подарок в свой двор, я сразу почувствовала себя легче. Хоть бы было не на 3 минуты, а минут на 5, может, на 6. Длинный двор окружали пять многоэтажек. Две стояли боком, а три торцом. И мне предстояло пробежать полтора дома, с десяток подъездов. Так рутинно, что обычно этой дороги и не замечаешь. Я просидела со сватом в кафе минут 20-30. И ещё не поздний вечер. Двор был не совсем пустынен. У парадных и на автомобильной стоянке уже горели фонари. Зажглись фонари над гаражом. Было не так уж и темно. На той же площадке, где сват выгуливал свою собачку, маячили толстые тётки, и тоже выгуливали балонок. Фонарь хорошо освещал, лучше, чем свата. Компания подростков на сдвинутых скамейках пила пиво и вопила. Обстановка не подходила ни для Чекатило, ни для графа Дракулы. Таков городы чудовище предпочитает уединение, а с уединением тут было плоховато. Но тяжёлые шаги сзади меня всё-таки напугали. Я быстро обернулась взглянув краем глаза. Не удержалась. Со мной шёл громадный страшный мужик. Только этого и не хватало. Я обернулась откровенно. Он и впрямь был страшен хоть боковым, хоть прямым зрением. Жёлтый фонарь над подъездом осветил унылую, грилью морду и нескладную фигуру дегенерата. Я остановилась, принялась рыться в сумке, пропуская его вперёд. А он, проходив, осмотрел меня отвратительным взглядом, людоедским. Я уже жалела, что выпроводила свата. Этот урод был, судя по морде, способен на всё. Вдобавок зачаточный интеллект явно не давал ему предвидеть последствия поступков. Страх перед наказанием такого не остановит. Я бегло осмотрела двор и увидела, как по дороге, в шагах в 10 от меня, Брёл это интеллигентного вида дедушка. Воротник его пальто был поднят, а непокрытая седая голова уже покрылась водяной пылью. "Простите", обратилась я к деду. "Вы не могли бы вывести дёте в ту сторону? Вы не проводите меня до подъезда, вон того, где трансформаторная будка?" Дед улыбнулся. "Охотно", сказал он сеповатым голоском. "Это даже лестно". Впереди, почти напротив моей парадной, стоял и курил дегенерат. Мне показалось, что он за мной следит, и стало по-настоящему страшно. Дедок ничем не сможет мне помочь, если эта горилла решит напасть. Но бежать и кричать, как советовал Суат, было глупо. Дед взглянул на меня, у него было лицо пожилого киноактера из советского фильма. Я перевёл взгляд на маньяка. Мина деда сделалась озабоченной и тревожной. "Ничего", сказала я тихо. "Вы просто постойте около двери парадной, пока я вхожу". Дед понимающе кивнул. "А парадная у вас ведь закрывается", спросил он. "На кодовый замок?" У меня слегка отлегло от сердца. Маньяк точно не жил в нашей парадной. У него не могло быть ключа от входной двери. Да, сказала я и вытащила из кармана ключи, зажав их в кулаке. Ну вот и славно, сказал дед и снова улыбнулся уютной улыбкой. Мы подошли к моей парадной. Маньяк переместился так, что теперь стоял прямо напротив входа. Он курил уже вторую, наблюдал. Это было так жутко, что мне хотелось взять деда под руку. Не беспокойтесь, гражданочка, сказал дед. Что он сделает? Меня насмешила и успокоила эта гражданочка. Дед невольно вспомнил битвы за урожай кукурузы и полёт Гагарина. Я повернула к парадной, стараясь не смотреть на выжидающего маньяка. Дед шёл рядом со мной. Мне очень хотелось, чтобы кто-нибудь из соседей вышел или вошёл, но площадка у парадной была пустынна и ярко освещена. Я открыла дверь и хотела сказать деду спасибо. По полу обернулась уже и открыла рот, но тут у меня полностью отшибло дар речи. Я увидела деда боковым зрением. «Не в фокусе». Это продолжалось много меньше секунды, но каким-то чудом мой мозг сфотографировал это моментальное и нерезкое изображение. Бледно-серое, мертвенное, плоское лицо. Не то что неприятное лицо, просто нечеловеческое. Совсем скошенные щели глаз, в них горели холодные белые огоньки. Носа нет вовсе. Вместо него две треугольных дыры, черных и глубоких. И... и пасть... Не человеческий род, даже не пасть хищного зверя, капкан. Месорубка, плотно усаженная по краям толстыми гиклами с косо срезанными остриями. Кричи, беги, беги", беги прозвучал голос в вата в моей голове, но я не могла, не могла ни кричать, ни бежать. У меня перехватило дух и подкосились ноги. Меня хватило только на то, чтобы отшатнуться от дея то вытянул руку, с ужасной силой толкнул меня в дверь. Я влетела в парадную. Мои ноги заплелись, я выронила сумку, но не успела поднять руку и ударилась головой о стену, так что белое пламя полыхнуло перед глазами. Кажется, на миг я потеряла сознание. э пришла в себя, услышав яростный тоненький лай, откинувшийся в муторную головную боль, как спица. А оказывается, я успела упасть на пол под лестницу, прямо напротив распахнутого настер спуска в подвал. Рядом со мной присел соват. Маленький персикового цвета пудель ткнулся крохотным мокрым носом мне в щёку и лизнул. Как его зовут? Тонька, Тушка. Тушка, не приставай к Филечке, сказал суат, бережно помогая мне подняться. Филь, как ты? Как голова? Болит. Эх, вокруг вдруг оказалось на удивление много народу. Я увидела, как двое в штатском, скрутив в твари руки, с усилием тащат её к полицейскому автомобилю, не иначе как материализовавшемуся рядом спорадически из воздуха. Де генерад достал блокнот и авторучку роллер. "Спасибо, миш", сказал ему SWAT. "Немного не успел", жаль, сказал Де генерад печальным басом и почесал небритую щеку. Шустрый, сука. И потерпевшая нервничала сильно, не мог ближе подойти. Спугнуть боялся гада. «Вы уж простите, дама. Скорую вызвали?» – спросил сват у кого-то молодого, оказавшегося рядом. «Не надо», – пролепетала я. «Я в паря, и тут мне захотелось сесть». Сват подхватил меня, подал сумку и усадил на скамейку. Может оказаться ушиб головы или сотрясение мозга, сказал он грустно. А нет, так и слава богу. Мы тебе так благодарны, Филечка. Ты просто идеально его вела, как профессионал. Это гнидо больше никого не убьёт, гарантирую. Миша записывает. потерпевшая Филиппова Алина Игоревна, 72-го года рождения, проживающая по адресу... Филечка, квартиру можешь назвать? Я попыталась отвлечься от нелепых мыслей о том, цел ли фотоаппарат, и вспомнить номер своей квартиры. Больше ничего пока не умещалось в моей гудящей от боли голове. Свет фонаря ломил глаза. И вдруг я вспомнил, Помнила. Твар выдохнула я, глядя на свата. Краем глаза. Сват присел на корточки рядом со скамейкой, туйкой юлила у моих ног. "Тебе показалось, филечка", сказал он, чуть улыбаясь, но глаза его были серьёзны. "Просто маньяка взяли. У нас были сведения, что он тебя выслеживает. Не бери в голову всю эту чушь". И «Не говори никому про боковое зрение». Скорая, пульсируя синим светом, вплыла во двор. Сват и громадный Миша помогли мне встать и дойти до машины. Кто-то, видимо, позвонил маме, и она выскочила из парадной в халате и шале. Я обнимала её, несла какой-то успокаивающий вздор, фельдшер мерила мне давление и... Дикое знание, которого не могло быть, знание, разрушающее порядок вещей, уходило куда-то в глубь души за обыденной, хоть необычной суетой. Вот и очередная история от Макса Далина. Расскажи своё мнение об истории. О чём она, по-твоему? И над чем заставила тебя задуматься? Мы с Максом будем рады прочесть ваше мнение в комментариях под видео. Поставь на паузу прямо сейчас и напиши, потому что дальше я озвучу отзыв-рецензию на эту историю от Марии Ровной. Я редко это делаю, но тут такой случай. Когда если не помочь взглянуть на данный рассказ чуть глубже, он рискует затеряться в вашей истории просмотров, оставшись в памяти как очередная страшилка. А этот рассказ не достоин такой участи. Поэтому жду твоих комментариев под видео а прямо сейчас. Отрывок рецензии Марии Ировной. Целую версию можно будет прочесть по ссылке в описании. Ну что ж, поехали. постою на краю Владимир Высоцкий Вечером душа ищет смятения и мятежа, чтобы утром обрести надежду и просветление Эпштейн Классические рассказы Ляо Цзя о необычном. Изысканный, как вонючая орхидея, сборник Пионовый фонарь. Легион уморительных американских триллеров и ужастиков, совсем уж недавний, обстоятельный, косящий по документальной труд Бушкова. НКВД. Война с неведомым. Полноте, стоит ли вообще отдельного разговора очередная история в несчислимой толпе ей подобных? По мне, стоит. Это маленькая, правильная, предновогодняя страшная история, Так она, рекомендованная в живом журнале, где она была выложена впервые, отличается от известных мне ужастиков. Она другая. И хотя в ней выдержан и правильный образ твари, и почти традиционный сюжет, неважно. Краем глаза, как и положено правильному художественному тексту, шире изложенной в нём истории больше самого себя. В большинстве страшных историй автор рассказывает. Для биллитристики этого достаточно. Хотя хороший билитрист не рассказывает, какой нрав у Н, а показывает его нрав в словах и поступках. Но художественный текст не путеводитель, а мир. Он может и должен впустить читателя в себя, погрузившись в живой мир текста. Читатель обретает возможность разглядеть и расслышать его изнутри, вдохнуть его запахи, пройти его дорогами, стать очевидцем и собеседником, судить о нём самостоятельно, вынести собственные впечатления и выводы, по частн независимо от мнения автора. Текст порождает собственные смыслы. Однако, чтобы сплести из слов живой мир, Автор должен сначала изучить его. В упор, пристальнее и глубже любого читателя. А Далину удался невероятный фокус. Мир правильной страшной истории виден не в фокусе, словно краем глаза. Петербургский двор, налитый сумраком промозглого декабрьского вечера, плотно материален... И тем страннее по контрасту люди и события, что маячат на меже дня и ночи, тем зыпче их смысл, тем острее тянет вглядеться в мерцание реальности, поймать мелькающие на краю восприятия тени. Но как удалось? Как он это сделал? Всё это азбука Сеньора, чистая техника. правильно, чистейшей прелести техника, сотворение чуда. Необходимо для профессионала в искусстве умение дально увидеть в обычном новогодних гирляндах на голых кронах и детских игрушках, тёмной арке двора и кожаной куртке той пуделье и в глазах опера необычайное и передать дальше. Возможно ли разложить эту интуитивно-синтетическую технику на отдельные приёмы? Не возьмусь. Наверное, единственный очевидный точный выбор фокального персонажа. Героиня рассказа из глаз которой мы воспринимаем происходящее, повезло. Она удачно проскочила 90-е, сокрушившие немало судеб, в том числе и её однокашников, и обрела убежище в социальной среде. Она удачно проскочила девяностые, сокрушившие немало судеб, в том числе и её однокашников, и обрела убежище в социальной середине, в самом центре общепринятых представлений о благополучной норме. Алина Игоревна Филонова средняя арифметическая чайни миллионов российских женщин, воплощение правильного женского счастья, любящая и любимая жена, нежная мать, среднего достатка, не миллионерша, но вполне обеспечена. С приличным дипломом, интеллигентной профессией и престижной работой. Психолог в некой фирме. Со средним мышлением, даже психологическое образование не только не вывело разум Фелички на новый уровень, но и приучило к лейт на всё и всех за пределами её нормы и ярлычки предсудительных девиаций и психопатологии. А всё потому, что Филечка боится. Навсегда напуганная страшной реальностью, только в убежище она чувствует себя в безопасности. И всеми силами крепит его стены, сужающие бесконечную вселенную до бункера и духовный горизонт до дверного глазка. Мысли её только об этих скрепах – мужа и сыне. И ими она заслоняется от мерзкого мира. Мир и его обитатели Филечку не интересуют. Через дверной глазок видно лишь своё, привычное. Остальное расплывается страшными зыбкими рожами. Муж, сын да приходящая мама. Больше в норку никому и ничего хода нет. Ни работе, фирма вспоминается лишь в связи с подарком мужу. Нелюбимой подруге скатилась, спилась, умерла. Ужас, ужас. А почему и можно ли было помочь? Филичка не думает, она вообще старается не думать о плохом. Не случайно встреченному предмету школьной влюблённости, он выламывается из стандартов. Он огромен и непонятен. Он говорит необычайно, мы сам чудо. А Филичка хорошо усвоила, что благих чудес не бывает. Любые чудеса и диковины — смертельно опасные чудовища из-за дальней грани. Они рвут её картину мира, а значит, грозят разрушить убежище. Надо запереть дверь, закрыть глаза, заткнуть уши, сказать «не бывает», и ужасы не доберутся до неё. Канут в нети. Поэтому чудесный спаситель этот раздражающий непостижимый конгломерат необычайных и противоречащих друг другу черт никак не собираемый в приемлемый образ для Филички, такой же кошмар, как и кровавые преступники, от которых он предостерегает. Поэтому Филичка не понимает даже самых простых вещей. как это брутальный бугай лилеет совершенно неподходящую ему крошечную собачонку гламурной породы как этот битый жизнью мужик способен светло улыбаться как этот тупой мен цитирует некрасова читает мысли бросается спасать защищать и помогать поэтому филечка не слышит вытесняя его страшные речи на обочину сознания Сват твердит: твари и не люди. В памяти Филечки откладывается привычное маньяки. Но по милой, какие маньяки в нашем дворе, почти в убежище? Нет и не может быть. Сват говорит: может выглядеть даже ребёнком. А она шарахается от мужика стандартно уголовной внешности. Сват не нормальный. И феличечка профессионально вешает диагноз. Шизофреник, сам маньяк. Надо поскорее избавиться от него, вытолкнуть за межу, и в мой мирок вернётся налаженный порядок. Нет. Не вернётся. И не сват тамо виной и причины. Как правило, страшилки стремятся ошеломить и напугать, оттолкнуть от опасного края. Пощекотав в себе нервы, читатель с новой силой ценит уютную, понятную, безопасную обыденность и укрепляет стены своего убежища. Далинж ведёт героиню и читателя на край нет, к осознанию. мир изрезанный границами весь приграничья стены иллюзия надёжных убежищ не существует каждый из нас стоит на юру под беспредельным звёздным небом наедине с миром и единственный достойный человека способ существования говорить с ним слушать и слышать смотреть и видеть и прямо э боковым зрением только так научишься вовремя замечать чудеса и отличать твари от ангелов героиня рассказа не в силах принять бесценный опыт дикое знание которого не могло быть знание разрушающее порядок вещей уходило куда-то в глуби души забыденной хоть и необычной суетой. Героиня рассказа не в силах принять бесценный опыт. Может быть, примет читатель? Ну что, читатель, жду твоего ответа в комментариях.